Созвездия. В давние времена созвездиями называли характерные группы ярких звезд, которым давали имена, заимствованные из мифологии или быта. Эти названия весьма условны, и фигуры созвездий напоминают их весьма отдаленно. В двести семьдесят пятом году до нашей эры древнегреческий поэт Арат в дидактической поэме "Явления" описал известные ему созвездия. Четыре века спустя астроном и математик Клавдий Птолемей создал «Альмагест», в котором указаны положения ярчайших звезд в 48 созвездиях, преимущественно северного неба. Из них 47 сохранили свои имена до наших дней, теперь мы называем эти созвездия древними. В разное время и у разных народов принципы деления неба на созвездия существенно различались. Так, в Китае в древности была распространена карта, на которой звездное небо разбивалось на четыре части. В каждой из них располагалось по семь созвездий, то есть всего 28. А монгольские ученые XVIII века насчитывали 237 созвездий. Кругосветные плавания Магеллана и других путешественников XVI века привели к появлению современных созвездий, не имеющих отношения к мифологии. На небе разместились важнейшие научные инструменты — микроскоп, телескоп, циркуль и компас. Неудачными были попытки европейских монархов заменить героев языческих мифов персонажами священного писания. Конец всем попыткам перекроить звёздное небо положила Первая Генеральная Ассамблея Международного Астрономического Союза Рим 1922 год, которая приняла решение раз и навсегда определить наименование 88 созвездий, покрывающих всю небесную сферу. Поскольку в настоящее время созвездиями называются не группы звёзд, а участки неба со всеми расположенными на них астрономическими объектами, решено было обозначить их ломанными линиями, проходящими только по линиям равных склонений и прямых восхождений. Часть звезд, входящих в созвездие, обозначены буквами греческого алфавита приблизительно в порядке убывания их блеска. Альфа — ярчайшая звезда созвездия — Бета — вторая по блеску и так далее. Около трехсот наиболее ярких звезд имеют собственные имена, данные им еще в древности. Многие из них арабского происхождения, например, Альдебаран, Алголь, Денеп, Ригель. Некоторые звезды носят имена астрономов, впервые описавших их уникальные свойства. Но в нашей галактике Более 100 миллиардов звезд, и всего лишь около 1% из них занесено в каталоги. Остальные звезды безымянны и даже не считаны. Переменные звезды обозначают латинскими прописными буквами от R до Z, затем комбинациями каждой из этих букв с каждой из последующих от RR до ZZ. После чего используют комбинации букв от А до Ю, с каждой последующей от АА до ЮЗ. Из всех вариантов исключается буква Й, которую легко спутать с И. Число таких буквенных сочетаний 334. Поэтому, если в каком-то созвездии открыто большее количество переменных звезд, они обозначаются буквой ВИ. От английского variable переменный и порядковым номером начиная с триста тридцать пять, которым добавляется трехбуквенное обозначение созвездия, например R Lyr, S Car, R T Per, V пятьсот пятьдесят семь, S G R, и так далее. Зодиакальные созвездия. Чтобы запомнить пути движения Солнца и Луны. Жители Месопотамии, Финикии, Греции и других областей Восточного Средиземноморья отмечали важнейшие звезды, мимо которых те перемещаются на небе. Поэтому старейшими считаются созвездия, через которые проходит линия годичного движения Солнца – Эклиптика. Таких созвездий 13. 12 из них выполняли роль календаря, Каждым из них солнце проводило приблизительно один месяц. В основном они носят имена реальных или мифических животных и поэтому названы зодиакальными. Зодиак в переводе с греческого означает круг животных. Это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Тринадцатое созвездие, которое по древней традиции к зодиакальным не причисляют, это созвездие Змеиносца. В нем Солнце находится в период с 27 ноября по 17 декабря. Зодиакальные созвездия имеют давнюю астрологическую историю, и в древности каждая из них обозначалась особым знаком, символом. Отчет зодиакальных созвездий – ввелся от точки весеннего равноденствия. Медленное конусообразные движения земной оси, вызванные гравитационным влиянием на нашу планету Луна и Солнце, так называемые прецессии, приводит к перемещению точки весеннего равноденствия по эклиптике к западу. За прошедшие несколько тысячелетий точка весеннего равноденствия переместилась из созвездия Телец через Овна в рыбы а примерно в 2400 году точка весеннего равноденствия переместится из созвездия Рыбы в созвездие Водолей.